31. Соблазн государственный. 1. Люди живут в известном общественном устройстве, и устройство это, как и все в мире, постоянно изменяется, соответственно, росту знаний в людях. 2. Но люди, в особенности те, для которых существующий порядок более выгоден, чем для других, а всегда для одних людей существующий порядок выгоднее, чем для других – Считают, что существующий порядок есть благо для всех людей, и потому для поддержания этого блага для всех людей не только считают возможным нарушать любовь по отношению к некоторым людям, но и считают справедливым и хорошим совершать величайшие злодеяния для поддержания существующего порядка. 3. Люди установили право собственности, и одни владеют землями, и орудиями труда, а другие не имеют ни того, ни другого. И это несправедливо. Обладание одними, неработающими людьми, землями и орудиями труда считается тем порядком, который должен быть охраняем и ради которого считается справедливым и хорошим запирать, казнить людей, нарушающих этот порядок. Точно так же, в виду опасности того, что соседний народ или властитель может напасть на наш народ и завоевать, и уничтожить, и изменить установившийся порядок, считается справедливым и хорошим не только содействовать учреждению войска, но и самому быть готовым на убийство людей другого народа и идти убивать их. 4. Особенность этого соблазна та, что тогда, как во имя тех четырех первых соблазнов люди отступают от требований своей совести и совершают отдельные дурные дела, во имя этого государственного соблазна совершаются самые ужасные массовые злодеяния, как казни и войны. И поддерживаются самые жестокие преступления против большинства, как прежнее рабство и теперешнее отнятие земли у рабочих. Люди не могли бы совершать эти злодеяния, если бы не были придуманы приемы, посредством которых ответственность за эти совершаемые злодеяния так распределяется между людьми, что никто не чувствует тяжести ее. 5. Прием распределения этой ответственности так, чтобы никто не чувствовал тяжести, состоит в том, что признается необходимость власти, которая для блага подданных людей должна предписывать эти злодеяния. Подданные же для блага всех должны исполнять предписание власти. 6. «Я очень сожалею о том, что должен предписывать отобранные произведения труда, заключение в тюрьму, изгнание, каторгу, казнь, войну, то есть массовое убийство. Но я обязан поступать так, потому что этого самого требуют от меня люди, облегшие меня властью». Говорят люди, находящиеся во власти. «Если я отнимаю у людей собственность, хватаю их от семьи, Запираю, казню, если я, убиваю людей чужого народа, разоряю их, стреляю в города по женщинам и детям, то я делаю это не на свою ответственность, а потому что исполняю волю высшей власти, которой я обещал повиноваться для блага общего. В этом состоит соблазн государственной или общего блага.